и в ночной сорочке села на постели, поджав под себя ноги. Наши все погибли, а я ушел. Еще не все погибли, как я уходил. Человек пятнадцать было, а полковник говорит, уходи, чего тебе пропадать? Сам он был уже весь израненный, и лицо, и руки, и ноги, и спина, весь в бинтах, в крови. Нам, говорит, все равно гибнуть, а тебе зачем? И я ушел. А теперь уж, я думаю, никого из них живых нет. «Ой ты!» — в ужасе прошептала Надя. Я перед тем, как уйти, взял саперную лопату, снес с убитых оружие в окопчик. Там, за верхней дуванные, там два холмика таких, и роща слева, место приметное. Снес винтовки, гранаты, револьверы, патроны, и все закопал, а потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит, «Запомни, как звать меня, Сомов. Сомов Николай Павлович. Когда, — говорит, — немцы уйдут, или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье и кому следует, что, мол, погиб с честью». Я сказал, Сережа замолчал, и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб.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 Потом меня полковник узнал, сказал, когда б мы, сами несмертники, зачислили бы тебя в часть, да, говорит, жалко тебя, тебе еще жить дожить. Да Потом засмеялся, говорит, считай себя вроде за партизана. Так я с ними и отступал, почти до самой верхней дуванной. Я фрицев видел, вот как тебя, сказал он страшно пониженным, свистящим шепотом. «Я двоих сам убил. Может, и больше. А двоих сам видел, что убил», — сказал он, искривив тонкие губы. «Я их, гадов, буду теперь везде убивать, где не увижу. Помяни мое слово».